Глава 17. Как только я оказался обратно в ресторане, Зевс тот же потащил меня на улицу. Я еще в ресторане сменил одежду на непаливную и прошел за Зевсом до портальной площади. Всего за 10 секунд я отыскал в меню телепорта новую фишку, которая должна была появиться после того, как я стал богом. Телепорт на Олимп еще и бесплатный. От портальной площадки Олимпа Зевс потащил меня дальше наверх. Мы прошли через райский сад и вышли к тронной площадке. Зевс остановился перед ней на пару мгновений, но быстро взял себя в руки и пошел вперед. «Так, а кто там сидит на троне, интересно?» Пройдя вперед, смог идентифицировать фигуру. «Да это же Тор!» Краем глаз увидел, как у Зевса заходили желваки. «Так, если он опять сейчас дело наворотит, придется его как-нибудь угомонить вместе с Тором. Возможно, даже прибить». В идеале, конечно, засунуть обратно в тюрьму молота, но для этого сначала придется выпустить уробороса, а это совсем паршивая идея. У Тора в руке появился его молот. Похоже, что у него схожие мысли на этот счет. Мы подошли на расстоянии двух метров к трону, остановились, и воцарилась тишина. Тор кивнул мне приветливо, когда он перевел взгляд на Зевса, то нахмурил брови. Тишина продлилась недолго. Уже через 10 секунд. Зевс вздохнул, бросил мимолетный взгляд на меня и, посмотрев обратно на Тора, произнес. «Приветствую, Тор. Мне есть за что извиниться». «О, есть контакт». Брови Тора взлетели вверх в удивлении. «За что же?» Зевс кинул в сторону, на беседку. «Пойдем присядем за стол. Разговор не будет коротким». Тор чуть поколебался, сидя на троне, но все же встал. «Ну что ж, пошли». Зевс же кивнул мне. «Спасибо, что проводил». — Боюсь, не будет тебя мог начаться бой. А сейчас извини, есть вещи, которые я могу сказать только Тору. Я кивнул в ответ, пускай разбираются сами. Им действительно есть о чем поговорить. Ну, а я пока до кузни флакса доберусь, наконец. Так что я ему сказал, да, конечно, без проблем. Как только две фигуры уселись за стол каменной беседки, я активировал стрелку направления к месту силы. Ага, она показывает на обратную сторону горы, где я еще не был. Достав косу смерти, я уже через минуту оказался с обратной стороны горы у обрамленного колоннами прохода внутрь горы. А чуть ниже, прямо на скале, располагался небольшой городок, построенный из белого камня. Хм, честно говоря, не ожидал тут его увидеть. Присмотрелся. Ну да, там есть какие-то люди, ходят туда-сюда. Любопытно. Загляну попозже туда. Но сейчас мне гораздо любопытнее и другое. Я повернулся ко входу в гору и еще раз сверился со стрелкой. «Да, все верно. Мне сюда». Пройдя 10 метров, глупо перся в голубую пелену, перекрывающую проход дальше. Странная штука. До этого я не встречал ничего подобного. Вытянув вперед указательный палец, ткнул им в пелену. От прикосновения она тут же исчезла. Интересно. Я прошел внутрь и обернул голову назад. Пелена снова перегородила проход, который был вырубленный прямо в скале. Это, скорее всего, защита от непрошенных гостей. Что-то вроде двери. Меня пропускает, а кого-нибудь другого нет. Ладно, идем дальше. Впереди всего в нескольких шагах был уже обычный вход в виде металлической двери. Потянул на себя за ручку, и она совершенно беззвучно отворилась. Не заперто. Глянул на торец двери. Да на ней и замката нет. Так что та пелена точно защита, раз дверь даже не запирается. Зайдя внутрь и прикрыв за собой дверь, словил флешбек. Вон камину противоположной стены. Вон и два кресла, где мы сидели с сифлаксом. И тут в комнате темновато. Свет заполнял комнату только светом из камина, так что по полу и стенам плясали причудливые тени из пляшущих языков пламени. Интересно, кто туда дрова, в камин подбрасывает? Ведь раз он горит, тот уже его поджег. Повертел головой по сторонам. Пусто. Вернее, никого нет. А так в этой комнате есть много чего. Какие-то стеллажи, комод, письменный стол со стулом. Пройдя к камину, сел в то же самое кресло, в котором сидел тут очень давно. Такой же удобный, как и в прошлый раз. Откинувшись на спинку кресла, перевел взгляд на огонь и залип на какое-то время, глядя на пляшущие языки пламени. Отлип я от того, что кое-что мне показалось необычным. Присмотрелся. Точно. Сколько, не смотрю на дрова, они не превращаются в угли. Нет, вернее, это и есть угли, и они раскалены. Просто они не уменьшаются в объеме. А ну-ка. Я пристал с кресла и вцепил из камина дровину, у которой конец торчал наружу и не горел. Смотрелся прямо в горящий кусок дровины. Дрова из сада смерти. Свойство — вечное горение. А, так вот в чем секрет. Дровишки-то необычные. Я закинул ее обратно в камин. Хм. Интересно, откуда Сифлакс эти дрова достал? Сама смерть ему подгоняла. Или он, как диверсант, заборелся в сад смерти и срубил одно деревце? Да, кстати... Походу, нет тут никакой прислуги, этот камин сам по себе будет гореть, причем вечно. Ладно. Я посмотрел в левую часть комнаты, где была еще одна дверь, такая же металлическая, как на входе. Угу. Потом разберусь со всеми этими селажами и остальной мебелью. Сейчас хочется поглядеть уже на кузню. Похоже, что за дверью именно она. Пройдя до двери, потянул за ручку, и она точно так же, как и первая, отворилась, легко и без малейшего скрипа. Как только металлическая дверь открылась, меня обдал жаром. Ух, как в сауну зашел. Ну или в инферно попал. Кстати, второй ближе. Открытая дверь явила мне большую пещеру, по центру которой находилось лавовое озеро. Ого! По правой стороне этого лавового озера шла каменная и мостовая, и заканчивалась она еще одной дверью. Похоже, мне туда. Пройдя по мостовой, дернул за ручку двери. Это было ожидаемо. Дверь открылась без какого-либо сопротивления. Ага, это уже кузня. Мне в глаза сразу бросилась только с инструментами. Все инструменты здесь точно необычного качества. Может, редкие, а может, уникальные. Чего только стоит клещи розоватого цвета. По центру комнаты располагалась просто огромная наковальня. Раза в три больше любое, что я видел ранее. Интересно, что же такой огромный сифлакс тут ковал? Из стены по стеклянной трубе текла лава. Она попадала в какой-то шумящий механизм, наверное, насос. А затем по этой же трубе затекала в горн, где собиралась в здоровенную лужу. Над лужей лавы в горне была установлена решетка, на которой горели знакомые мне угли. Подошел поближе и вгляделся. Да, все верно. Эти дровишки тоже из сада смерти. Значит, тоже горят вечно. Хм. А лава под решеткой с углями, видимо, для еще большей температуры. Хитро. Лужа лавы поднимается до отверстий выше, и по сливной трубе самотеком уходит обратно в стену. Таким образом, в горне лава не поднималась выше дров. Вроде это все, что есть интересного в кузне Сифлакса. В отличие от гномов, у него нет парового молота и штамповочного конвейера. Ну да, это ему и не нужно. Сифлакс не делал всякий ширпотреб. Подошел к наковальне и в свойства. Глыба. Истинный божественный артефакт. Износ 0.0. Необходимый уровень? Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Увеличивает все умения, связанные с кузничным делом на 50%. В том числе божественные. Увеличивает силу на 100%. Увеличивает пластичность любого металла на 100%. Работающий за наковальней ощущает прохладу. О, впечатляющая наковальня. Увеличение всех умений по кузнечному делу – это классно. Я так понимаю, что я заранее смогу более точно выбирать свойства будущих вещей. А то, что наковальня увеличивает силу и пластичность металла, похоже, теперь любой металл можно будет расплющивать до толщины волоса, как это можно сделать золотом. «Попробую. Хоть и практического использования пока не вижу. Ну а в охлаждении практический эффект виден даже невооруженным глазом. Тем более тут в этой кузни жарковато из-за славой. Ладно, теперь проверю последнее, что меня тут интересует. Перед тем, как начать ковать, а то у меня аж зуд начался. Настолько хочется опробовать кузню в деле». Подойдя к стойке с инструментами, посмотрел его свойства. Но нет, никаких обилитий инструменты не давали. Просто они были сделаны из различных сплавов и обладали запредельной прочностью. А еще тут целый набор разнообразных эссенций для ковки. Вот это совсем хорошо. Я до этого обычно обходился обыкновенным флюсом. Я обернулся к наковальне, предвкушающей потер руки. Ну что ж, теперь к делу. Разве что сначала придумаю, какие умения выбрать для будущей вещи. Я зашагал кругами по кузне, прислонив указательный палец правой руки к подбородку и стал раздумывать. Это ситуация с ящиком Пандоры. Если бы я мог убрать кулдаун умение отматывать назад время, то я разобрался бы с этой проблемой за считанной минуты, Отмотал бы второй раз за день время назад и свернул бы торговцу шею. Все, проблема была бы решена. Что ж, похоже, что активное умение откатывать кулдаун умений — это то, что надо. Но уж в паре с отматыванием времени это будет просто прекрасно работать. Решено, выберу это. Я подошел к Горну переплавил кусок божественной руды в слиток и, положив его на наковальню, врубил свободного художника. Это божественный металл, и мне совсем не хочется мешать его с каким-нибудь другим. Поэтому нужно скрафтить что-нибудь небольшое, чтобы хватило одного слитка. Но попробуем. Глядя на слиток цвета «темный металлик», попытался войти в транс, и это у меня вышло буквально за одну минуту. Да, с тех пор, как я стал богом, многочасовые гляделки с металлами на наковальне Похоже, полностью канули в лету. Моя правая рука выпрямилась, и я раскрыл ладонь. Гаврюша даже говорить ничего не потребовалось. Он сам прополз по моему телу и, выпрямившись, молотом киркой в моем кулаке, стал видимым. Моя рука самостоятельно, без моего осмысления, ударила Гаврюшей по слитку. По телу сразу же побежала приятная волна прохлады. В голове где-то на втором плане мелькнула мысль, что слиток сплющился гораздо сильнее, чем обычно. Видимо, как раз пластичность работает. Я продолжал бить и бить по слитку, сплющивая его в прямоугольный лист. Затем, обильно обработав эссенцией, завернул лист в овальную трубку, надел на тонкую часть наковальни и сплавил края этой трубки. На этой же части наковальни запечатал один край трубки и скрутил ее в браслет. Вот только раскрытый с одной стороны. Оттащив получившийся полный браслет с незапаянным одним краем горну, я опустил заготовку в лаву. Та булькнула пузырем на поверхности и полностью заполнилась лавой. Вот и пригодились розовые клещи. С их неимоверной прочностью лава ничего им не сделала. А вот насчет лавы, она из мантии планеты, так что в браслете, который из ядра планеты, ей самое место. Вернувшись к наковальне, я запечатал открытый край браслета и перед глазами тут же высветилось. Умение свободных художников закончило свое действие. Внимание! Вы завершили создание божественного браслета «Маховик». Эх! Обычно я закаляю вещь, и только после этого она готова. А сейчас браслет все еще раскален, но уже готов. С другой стороны, почему бы нет? Браслет — это не броня и не оружие. Там закалка-то и не нужна. Ладно, отвлекаюсь. Открыл характеристики. Маховик. Истинный божественный предмет. Износ 0.0. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Живучесть плюс 55353. «Сила» — плюс 101 тысяча «Ловкость» — плюс 13 804. При повороте на запястье убирает колдаун всех умений, в том числе божественных, и полностью восстанавливает манну. На моем лице растянулась улыбка. Обилити получились даже лучше, чем я рассчитывал. Видимо, это из-за обилки на ковальне. Взяв в руки уже подостывший браслет, тут же нацепил его на правое запястье. Он был достаточно упругим но края легко разогнулись, чтобы потом сомкнуться обратно. Ух! Еще одна божественная шмотка в мою копилку. Ну-ка! Мне захотелось поглядеть на все мои божественные вещи, и достав их, я всмотрелся в их характеристики. Гаврюша. Истинный божественный ПЕТ-артефакт. Износ. 0 дробь 0. Необходимый уровень безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Характеристики. Урон 600-1050. Уровень 2557. Сила – 24 тысячи. ловкость – 66 000 единица, интеллект – 45 333, интуиция – 20 200, живучесть – 66 348, умение – оплести ноги, обездвиживать либо замедляет противника, взрыв – разрывает врага от удара на части, способность – невидимость, частично или полностью, гибкость – дает себе своему хозяину свойства – Божественные ингредиенты удваивают все положительные свойства. Живучесть плюс 44 636. Сила плюс 39 753. Ловкость плюс 18 806. Интуиция плюс 33 933. Интеллект плюс 35 348. Возможность отмотать время назад в любую точку в течение последнего часа. Кулдаун один день. Возможность рассудки призвать тысячу своих воинов. Увеличивает вдвое имеющуюся у игрока ману Увеличивает урон в 2,3 раза и добавляет урон болью. Штраф изменен. По желанию хозяина ПЕТ-артефакта, тот, кто держит его в руках, может испытывать невыносимую боль. Увеличивает общий показатель брони в 2,5 раза. 15% шанс полностью блокировать любой урон. 10% шанс мгновенно убить существо не более чем на 100 уровней выше 5 артефакта. Вампиризм. 5% урона возвращаются в собственные очки жизни. Чем больше противников вы убьете, тем сильнее становитесь. За каждую смерть вы увеличиваете на 1% ваш показатель урона и брони. Максимальное усиление 100%. Возвращение 100% полученного урона. Пассивный навык. Неуязвимость. Режим, в котором игнорируется любой входящий урон. Срок действия 1 минута. Перезарядка 24 часа. Активные умение Либо активация от потенциально смертельного или опасного урона. Шанс сделать кровотечение врагу на 50 урона в течение 15 секунд плюс 22%. Шанс воспламенить врага на 5 секунд, дополнительно нанося 100 единиц здоровья в секунду плюс 36%. При использовании кирки появляется шанс добыть легендарную руду. Шанс оглушить врага на 5 секунд плюс 21%. При использовании молота нет необходимости разогревать заготовку, а внутреннее пламя Гаврюши само придаст заготовке необходимую температуру. Первый удар по владельцу набора не может быть смертельным. Дальняя атака молний. Самонаведение. Шанс выпустить сразу 5 молний плюс 7%. Полет. Кузнечное дело плюс 50%. Майнинг плюс 5, Сокет. Мой Гавриунтий. Я нежно погладил голову молот своего божественного питомца, который уже свернулся обратно вокруг моего тела. Итак, следующий предмет. Коса смерти. Истинный божественный предмет. Износ. 0.0. Необходимый уровень. Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон. 433-3333. Живучесть. Плюс 44 353. Сила. Плюс 12 752. Ловкость. Плюс 57 805. Интеллект. Плюс 75 000 единица. Наносит незаживающие обычным способом раны. При убийстве поглощает душу убитого. Все виды черной магии плюс 1000. Позволяет использовать плащ тьмы. Хоть я и пользуюсь почти таким полетом, но даже просто держа в руках, получаю огромное количество характеристик. Дальше. Молот. Темнота. Истинный божественный предмет. Износ 0.0. Необходимый уровень. Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон 758-1765. Живучесть. Плюс 32340. Сила. Плюс 100 058. Интеллект. Плюс 55 333. Тюрьма. Может заключить в себе одну любую сущность, как в темницу в том числе Пламя. Темнота может создать волну пламени в 100 метров шириной. Факел. Может светить огнем в темноте. Уроборос. Бога-убийца. Ну, тут можно без комментариев. Тюрьма – это реальный чит, не иначе. Некрономикон. Истинный божественный предмет. Книга, переплетенная человеческой кожей и написанная человеческой кровью. Содержит заклинания и ритуалы, служащие для воскрешения. Любой контакт книги с кровью оживляет книгу на неизвестный срок. Износ – 0, дробь 0. Необходимый уровень – безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Состояние – спящее. Характеристики – отсутствуют. Свойства. Усиление черной магии на 437%. Интеллект – плюс 45348. Живучесть – плюс 13235. Ловкость – плюс 18 557. Хоть некрономиконом я уже и пользовался, не не раз. Он все равно пока темная лошадка для меня. Но ничего, думаю, будет еще время пробовать в деле все его обилки. Ну, про свой виртуальный божественный молот тоже не забыл. Молот сифлакса. Ваши руки имеют свойство молота сифлакса. Молот сифлакса – истинный божественный предмет. Износ 0.0. Необходимый уровень – безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Урон. 889-4325. Живучесть. Плюс 31351. Сила. Плюс 85000 единица. Ловкость. Плюс 13275. Интеллект. Плюс 31500. Плавит металл при использовании в кузнечном деле. Если вы берете в руки оружие, характеристики молота Сифлакса и вашего оружия складываются. Он крут уже хотя бы тем, что дает мне характеристики, не занимая при этом слота. По телу распространилось какое-то удовлетворение от созерцания божественных шмоток. Теперь бы еще какой-нибудь комплект божественной брони намутить. Эх, мечты, мечты!»